На фоне далеких зеленых холмов, под небом напоминавшим купол из полированной стали, местами возвышались среди крыш остроконечные башенки и шпили. Лежа на плетеной кушетке, прикрытой для защиты от жгучего солнца самодельным тентом из бурой парусины, на квартердеке скучал Питер Блатт. В руках его была истрепанная книга «Оды Горация в переплете из телячьей кожи». С нижней палубе доносилось шарканье швабр и журчание воды в шпигатах. Было еще очень рано, и моряки под командой боцмана Хейтона работали на шкафу Тибаки, а один из моряков хриплым голосом напевал коросарскую песенку «В борт ударились бортом».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 патента, дела его шли отвратительно. Сразу же после прибытия на Ямайку начались неприятности с Бишопом. Едва лишь Блад и лорд Джулиан сошли на берег, как их встретил человек, даже не попытавшийся скрыть величайшей своей досады по поводу такого нежданного поворота событий и своей решимости изменить положение. Вместе с группой офицеров Бишоп ждал их на малу.